161. Псамис царствовал в Египте только шесть лет. Он умер вскоре после похода в Эфиопию, а ему наследовал его сын Априй. После п с а м и т и х а деда его, он был счастливее всех царей ему предшествовавших. Царствовал он 25 лет и за это время совершил поход на Сидон и сражался на море с тирским царем. Однако ему суждено было претерпеть беду, о причине чего я подробнее с к а ж у в повествовании о Ливии. А теперь ограничусь н е м н о г и м и словами, а именно: Апри послал войско против Кирены и потерпел жестокое поражение. Египтяне обвинили его в неудаче и восстали против него, полагая, что Апри умышленно послал их на явную опасность. с целью погубить часть египтян и тем спокойнее царствовать над остальными. Подозрение это возмутило тех египтян, которые возвратились из похода, а равно друзей погибших, и они восстали открыто. 162. шестьдесят а А при узнал об этом и послал Амасиса, чтобы тот подействовал на них увещанием. Когда Амасис явился туда, старался удержать их, уговаривал их бросить свои замыслы. Один из египтян стал сзади, надел на него шлем, говоря, что это в знак царского достоинства. Предложение не было против н о желанию Амасиса, что он и дал понять. Когда мятежники провозгласили его царем, он стал готовиться к нападению на Априю. Получив известие об этом, а п р и послал против Амасиса одного из своих приближенных, знатного египтянина по имени п о т а р б е м и с с приказанием доставить ему Амасиса живым. Когда подойдя к Амасису, п о т а р б е м и с звал его отправиться вместе. Тот, сидевший в то время верхом на лошади, поднял бедро и испустил ветер, предлагая доставить это а п р и Однако Поторбемис говорят продолжал требовать, чтобы Амасис шел к царю, если тот шлет за ним. Амасис отвечал тогда, что давно уже собирается сделать это и что Апри не будет жаловаться на него, так как он и сам придет и других приведет с собой. Поторбемис понял, что хотел сказать Амасис, к чему он собирался. и поспешил уйти, чтобы, возможно, скорее, извести т ь царя о положении дел. Когда он пришел к к а п р и ю б е за Масиса, царь не дал сказать ему ни слова и в сильном гневе велел отрезать ему нос и уши. Остальные египтяне, до тех пор стоявшие еще на стороне царя, при виде того, какому позорному наказанию подвергается знатнейший из них, Не м е д л и л и более, соединились с противниками царя и перешли на сторону Амасиса. 163. Узнав об этом Апри вооружил наемное войско и пошел на египтян. С ним было тридцать тысяч наемных солдат, корейцев и ионян, а дворец его обширный и замечательный находился в городе с а и с е Следовательно, Априй со своим войском шел на египтян, а Амасис со своим на иноземцев. В городе м о м ф и с е сошлись оба войска, и здесь решились помериться силами. 164. У египтян есть семь классов: жрецы, воины, пастухи рогатого скота, свинопасы, купцы, переводчики и кормчие. Столько классов у египтян, а и м е н а даны им по роду их занятий. Но в о й н ы называются колоссиями р и и герматибиями и занимают следующие округа, потому что весь Египет разделяется на округа: округа г е р м а т и б и е в Бусирис, Саис, Химис, Папремис, остров п р о с о п е т и д а и половина Нафо. Такие то округа заняты герматибиями, число которых доходит до 160 т ы с я ч человек. Никто из них не знает никакого ремесла, они заняты только военным делом. 166. шестьдесят Калоссиям принадлежат другие округа: Фивы, Бубастис, Афтис, Танис, Мендес, Сибенис, Атрибис, Фарбайс, Фмуис, Ануфис. Анисис Миефорис. Этот последний округ находится на острове против города Бубастиса. Округа эти заняты колоссирями, и число которых доходит до двухсот пятидесяти тысяч человек. Им также не подобает заниматься никаким ремеслом. Занятия их исключительно военные, притом наследуемые сыном от отца. Сто шестьдесят семь. Заимствовали ли Эллины эти порядки от египтян, не могу решить достоверно, ибо я вижу, что и ф р а к и и цискифы, персы, лидийцы, то есть почти все варвары, меньше ценят тех граждан и их потомков, которые занимаются ремеслами. Напротив, считают благородными тех, которым совершенно чужд ручной труд, но которые ведают только военное дело. Это заимство в а н о всеми эллинами больше всего л а к е д е м о н и н а м и а менее всех презирают ремесленников Каринфе. Сто шестьдесят восемь. Из египтян только воины и жрецы пользуются большой привилегией, а именно каждый из них получил по двенадцати полевых участков свободных от налога, а участок содержит в себе. сто египетских квадратных локтей. Египетский локоть равняется самозскому. Этой привилегией пользовались все воины, но другая, следующая, распределялась между ними в известном порядке, причем никогда не пользовались ею все вместе, а именно: тысяча к о л о с с и р е в и столько же гермобитиев служили в течение года телохранителями при царе. Они каждый день получали за это, помимо земельных участков, по пяти мин хлеба, по две мины говядины, по четыре меры вина. Всегда выдавалось это тем, которые исполняли службу телохранителей. Сто шестьдесят девять. Априй со своими наемными солдатами, а Амасис со всеми египтянами сошлись у города Мемфиса, и там завязалась битва. И наземцы дрались храбро, но сильно уступая неприятелю в численности, потерпели поражение. Говорят, а п р и был настроен так, что самое божество казалось ему не в силах было бы заставить его отказаться от царской власти. Таким несокрушимым считал он свой престол. Теперь разбитый в сражении и взятый в плен он отведен был в город с а и с Тот дворец, который прежде был его, а теперь принадлежал Амасису. Некоторое время его содержали здесь, в царском дворце, и Амасис обходился с ним хорошо. Наконец египтяне стали укорять его в несправедливости за то, что он так содержит злейшего врага их и своего. Тогда Амасис выдал Априя египтянам. Они задушили его и похоронили в фамильной гробнице, находящейся в святилище Афины, очень близко к алтарю, на левой стороне от входа. Всех царей из своего округа с а и с т ы погребли в этом святилище. Правда, гробница Амаси состоит дальше от алтаря, нежели гробница Априя и его предков, но и она помещалась во дворе святилища. Гробница Априя представляет обширную каменную залу, обставленную колоннами в виде пальм и вообще разукрашенную. В зале есть две двери, а между ними царская гробница. 170. В с а и с е в святилище Афины позади храма вдоль всей стены его есть гробница того божества, назвать которое по имени в этом случае я считаю для себя грехом. В ограде храма стоят два больших каменных обелиска, а подле них озеро с каменным цоколем и по краям прекрасно отделанное. Озеро это, как мне кажется, такой же величины, как и то, которое находится на Делосе и называется колесовидным. с 7 1 е м ь д е с я т На этом озере египтяне устраивают мимические представления страстей божества, именуемые мистериями. Хотя я знаю это таинство во всех подробностях, но благоговейно умолчу о нем. Умолчу также и о празднестве д е м е т р и я которое эллины называют ф е с м о ф о р и я м и за исключением р а з в е таких подробностей, о которых негрешно говорить. Дочери д а н а я вывезли это празднество из Египта и научили ему пелосгийских женщин. Впоследствии, когда жители Пелопонеса были вытеснены дарянами, празднество это исчезло. Сохранили его только те пелопонесцы, которые остались в своей земле и не были вытеснены, а именно а р к а д ц ы Сто семьдесят два. п о н и з в е р ж е н и и Априя воцарился Амасис. Родом он был из с а и с к о г о округа, из города по имени Сиуф. Первое время египтяне пренебрегали Амасисом и нисколько не ценили его, так как ранее того он был простым гражданином незнатного рода. С течением времени он расположил египтян к себе ловким и грубым средством, а именно. У него было множество различных сокровищ, в числе их золотая лохань, в которой сама Масис и все его застольники обмывали себе ноги. Лоханету он изломал в куски, сделал из нее кумир божества и поставил его на самом видном месте в городе. Египтяне подходили к кумиру и оказывали ему большое почтение. Узнав о таком поведении горожан, Амасис созвал е г и п т я н и объяснил им, что кумир сделан из л о х а н и в которую прежде египтяне плевали, мочились, в которой мыли ноги, а потом ей же оказывают большое почтение. То же самое, что с л о х а н ь ю случилось, сказал он, и с ним самим. Хотя прежде он был простым гражданином, но в настоящее время царь их, а потому советовал им чтить его. и высоко ценить. 173 т Таким-то образом Амасис расположил к себе египтян и подчинил их. Порядок занятий его был таков: рано утром, когда городская площадь не наполнялась еще народом, он усердно занимался текущими делами. Потом пил, шутил со своими застольными товарищами, неприлично дурачился с ними и забавлялся. Друзья его смущались этим и с целью подействовать на него говорили: "Ты ведешь себя, царь, не согласно со своим достоинством, потому что слишком предаешься грубым забавам. На важном посту следует и сидеть важно, и весь день проводить в занятиях. Тогда и египтяне узнают, что имя управляет великий человек и будут прославлять твое имя. Теперь ты поступаешь совсем не по царски." Царь на это отвечал им: владеющие луком натягивают тетиву, когда имеют нужду в луке, и отпускают ее, когда лук более не нужен. Если бы тетива оставалась натянутой все время, лук лопнул бы, и им нельзя было бы воспользоваться в случае нужды. Так и с человеком: если бы человек пожелал заниматься делами непрерывно и совсем не отдыхал бы в забавах. то, наверное, он незаметно для себя или сошел бы с ума, или совсем отупел бы. Я знаю это и потому отдаю свою долю и труду, и забаве. Так он отвечал друзьям своим. 174. о б а м а с и с е впрочем, говорят, что еще будучи простым гражданином, он любил выпить, веселиться и вообще не любил серьезных занятий. Когда в следствие пьянства и развлечений он впадал в нужду, то бродил по окрестностям и воровал. Когда обворованные утверждали, что вещи их у него, а он отрицал это, то его водили к а р а к у л у какой был в той местности. Во многих случаях о р а к у л ы изобличали его, а в других оправдывали. Став царем, он поступил так. О храмах всех тех божеств, которые не признавали его вором, он вовсе не заботился. Ничего не жертвовал на содержание их, не совершал в них жертв, ибо они ничего не заслуживали, а прорицание их считал лживыми. Напротив, о всех тех божествах, которые объявляли его вором, он очень заботился, как о божествах действительных и владевших правдивыми прорицаниями. Сто семьдесят пять. В с а и с е в честь Афины Амасис соорудил достойный удивления портик, далеко превзошедший портики всех строителей, высотой и обширностью в е л и ч и н н о й и достоинством камней. Потом поставил он огромные колосы и длиннейшие мужские сфинксы. Кроме того, велел свозить необычайной величины камни на сооружение храма. Часть камней была доставлена из Каменоломен, что подле Мемфиса, другая часть — громаднейшие камни — доставлена из города Элефантины, отстоящего от Саиса на 20 д дней плавания. Но более всего удивляет меня следующее: он велел перевезти из города Элефантины монолитный храм, доставка которого продолжалась три года, а заняты были ею. 2000 ч е л о в е к причем все они были кормчими. Что касается размеров покоя, то длина его снаружи 21 локоть, ширина 14, а высота 8 локтей. Таковы размеры того монолитного покоя снаружи, а изнутри длина 18 локтей и 20 пальцев, ширина 12, а высота 5 локтей. Находится этот священный покой у входа в святилище. Внутрь святилища не втащили его, как говорят, по следующей причине: в то время, когда покой тащили, архитектор сильно стонал и утомлялся работой, которая тянулась так долго. Амасис придал этому большое значение и не позволил тащить храм дальше. Другие рассказывают, что один из рабочих, занятых передвижением покоя, был раздавлен, и что из-за этого покой и не был втащен внутрь святилища. Сто семьдесят шесть. Вообще во все знаменитые храмы Амасис пожертвовал замечательные по величине предметы. Между прочим, в Мемфисе перед храмом Гефеста он поставил кумир в 75 футов высотой, изображающий лежащего на спине человека. На том же ц о к о л е стоят два колосса из эфиопского камня по правую и по левую сторону главного кумира. Другой столь же громадный колос стоит в Саиисе и представляет, как и в Мемфисе, лежащую фигуру. Амасис соорудил в Мемфисе еще храм для Исиды, обширный и замечательный. Сто семьдесят семь. Говорят, в ц а р с т в о в а н и и Амасиса Египет наслаждался полнейшим довольством, как в том, что страна получает от реки, так и в том, что дает народу земля. А всех населенных городов в Египте было в то время 20 тысяч. Амасис издал для египтян закон, в силу которого каждый египтянин ежегодно обязан указать областному начальнику все свои средства к жизни. Тот, кто этого не сделает или кто не может показать, что он живет законными средствами, наказывался смертью. Этот закон с а л о н заимствовал от египтян и издал его для афинян безукоризненный закон. И Афиняне должны бы соблюдать его вовеки. с е м ь д е с я т Амасис любил эллинов, некоторым из них сделал много добра, а переезжающим в Египет отвел для поселения город Навкратис. Если кто из них не думал п о с е л я т ь с я в Египте и приезжал туда только по торговым делам, Для тех отводились участки земли, где они могли бы поставить жертвенники и храмы своим богам. Наибольший из этих храмов, наиболее известный и посещаемый, называется Элением. Следующие города соорудили храм общими усилиями: Хиос, Теос, Фокея, Клазомены и Анийские, Родос, Книз, Галикарнас, Фасилида, Дарийские. И только один город э о л е й ц е в м е т и л е н а Храм э л л е н и принадлежит всем этим городам. Они же назначают и б л ю с т и т е л е й т а м о ш н е й торговли. Все прочие города, заявляющие свои п р и т я з а н и я на участие, не имеют на то никакого права. Город Эгина отдельно для себя построил храм Зевса. Другой храм Геры построили себе самостцы. А храм Аполлона Милетяне. с 7 3 е м ь д е с я т три. В древности один только Навкратис был местом торговли для и н о з е м ц е в Никакого другого порта в Египте не было. Если кто-нибудь заходил в другое устье Нила, он должен был поклясться, что зашел туда невольно, и дав клятву отплыть на том же самом корабле в Канопское устье. Если противные ветры мешали плаванию, то следовало перевезти груз на лодках вокруг дельты до Навкратиса. Таковы были привилегии Навкратиса. 180. Когда а м ф и т и о н ы отдали в подряд сооружение дельфийского храма за 300 талантов, прежний храм случайно сгорел, то на долю дельфийцев выпало доставить четвертую часть подрядной суммы. Во время странствований по городам за сбором пожертвований дельфийцы получили немало в Египте, амасис пожертвовал им тысячу талантов квастцов, ожившие в Египте эллины пожертвовали двадцать мин. Скиренцами амасис вступил в дружбу и заключил военный союз. Он решил даже взять оттуда жену себе. или из желания иметь супругой э л л и н к у или для нового скрепления дружбы с Керенцами. По словам одних, он женился на дочери Батта; по словам других, на дочери Аркисилая; по словам третьих, на дочери знатного гражданина Критабула, носившей имя Ладики. Каждый раз, когда возлежал с нею, Амасис оказывался неспособным иметь сообщение. Хотя другими женщинами и пользовался. После многих таких случаев царь сказал наконец л а д и к е "Ты жена чарами своими причинила мне это, и тебе нет спасения от самой ужасной смерти, какую когда-либо умирала женщина". Никакие оправдания Ладики не могли смягчить Амасиса. Тогда она мысленно дала обет Афродите пожертвовать кумир богине в Кирену. Если только в ближайшую ночь Амасис будет иметь сообщение с нею, только это и могло спасти её от смерти. После такой молитвы Амасис в ту же ночь сообщился с Ладикой. С этого времени он сообщался с нею всякий раз, как являлся к ней, и горячо полюбил её. Ладика во исполнение обета заказала кумир Афродиты и отослала в к и р е н у Он уцелел до моего времени и стоял за городом Киренцев. Это та самая ладика, которую Камбис после покорения Египта спросил, кто она, и невредимой отпустил в Кирену. 182. Пожертвование сделал Амасис также в Алладу, а именно в Кирену позолоченное изображение Афины и собственное нарисованное изображение. Потом в Линд Афине пожертвованы два каменных кумира и замечательный льняной панцирь. На Самос г е р е два собственных деревянных изображения, которые сохранились в большом храме до моего времени позади дверей. На Самосе сделано пожертвование ради дружбы Амасиса с Поликратом, сыном э а к а В Линд не подруж б е с кем-либо, но потому, что находящийся там храм Афины, как говорят, сооружен д о ч е р ь м и Доная в то время, когда они, убегая от сыновей Египта, высадились у Линда. Таковы пожертвования Амасиса. Кипр он завоевал первый и наложил на него дань.